Глава 7. Искусство жатвы. В течение того года, что вы проведете со мной, сказал жнец Фарадей Ситри и Роуино, вы научитесь использовать различные лезвия. Метко стрелять более чем из дюжины различных видов огнестрельного оружия. Получите практические навыки в токсикологии и наиболее опасных боевых искусствах. Мастерами вы не станете, это потребует нескольких лет упорного труда, но обзаведетесь базовыми умениями и знаниями, которые вы будете совершенствовать. Знания и умения, которые для одного из нас окажутся бесполезными. Нет ничего бесполезного из того, что мы узнаем. Хотя дом Жнеца поражал скромностью и простотой, одно из его помещений производило неизгладимое впечатление. Это было хранилище оружия, устроенное в старом гараже, на стенах которого рядами висели экспонаты его коллекции. Одна стена была отдана под холодное оружие, другая под огнестрельное. Третью стену занимали полки, похожие на аптечные А четвёртой полки и шкафы с различными предметами антиквариата. Здесь лежали и висели изящные изогнутые луки, колчаны со стрелами, оснащенными обсидиановыми наконечниками, пугающие мощные арбалеты, даже булава, хотя трудно было представить, чтобы жнец Фарадей лишал кого-нибудь жизни с помощью булавы. Скорее всего, как решили Ситра и Роуэн, четвертая стена представляла собой музей Хотя до конца в этом они не были уверены, и это обстоятельство их несколько тревожило. Дневной распорядок был напряженным. Роуэн и Ситро овладевали искусством обращения с различными видами холодного оружия, при этом Фарадей выступал в качестве их спарринг партнера демонстрируя необычную для человека его возраста силу и ловкость. Они учились стрелять в специальном тире, предназначенном только для жнецов и их учеников. Там использовалось оружие, запрещенное для обычной публики, но ученики должны были научиться владеть им в совершенстве. Им преподавали основу боевого искусства Бокатор черная вдова в смертоносной версии древнекамбоджийской системы рукопашного боя, адаптированной к нуждам сообщества Жнецов. Каждое занятие выматывало ситро и роуны физически, но они выходили из него гораздо крепче и сильнее, чем были прежде. Физические упражнения, однако, были лишь одной из сторон их подготовки. В хранилище оружия в самом центре стоял старинный дубовый стол, явно пришедший из глубин века смертных. Здесь ежедневно в течение нескольких часов подряд женец Фарадей обучал рованные Ситру искусству жнеца. Возможности человеческого мозга, история, биохимия ядов, а также ежедневные записи в ученические журналы Оказывается, о смерти можно узнать гораздо больше, чем они до этого подозревали. История, химия, письмо все как в школе, ворчал Роуэн, оставаясь наедине с Ситрой. Поскольку при Фарадее пожаловаться он бы не рискнул. Кроме того, была жатва. У каждого жнеца есть квота 260 человек ежегодно, сказал ему как-то жнец Фарадей. То есть в среднем по пять человек в неделю. То есть у вас есть и выходные, пошутил Роуэн, стараясь придать разговору слегка нервозную живость. Фарадей не поддержал Роуэна. Вжато для него не было ничего смешного. "В те дни, когда я не работаю, я посещаю похороны и собираю информацию для будущей работы", сказал он. "У жнецов, то есть у хороших жнецов, не бывает выходных". Мысль, что не все жнецы могут быть хорошими, до этого не приходила в голову ни Роуину, ни Ситре. Всем было известно, что жнецы придерживались высочайших морально-этических стандартов. В своих действиях они были мудры и справедливы. Даже те из них, кто стремился к известности, заслуживали этого. То, что не все жнецы могут быть так же достойны уважения, как жнец Фароды, не укладывалось в голове его учеников. Ситра так и не научилась преодолевать шок, который сопровождал каждый акт жатвы. Хотя жнец Фарадей после первой попытки уже не предлагал им самим стать орудиями смерти, роль соучастника этого действа была весьма тягостной. Все эпизоды безвременной кончины каждый раз были окутаны новым облаком ужаса, и как повторяющийся каждую ночь кошмар, не теряли своей остроты. Ситра надеялась, что она привыкнет притерпится к этому ужасу, но этого не происходило. Это означает, что я сделал мудрый выбор, сказал ей жнец Фарадей. Если твоя подушка суха, когда ты засыпаешь, значит тебе недостаёт силы сострадания, и ты не можешь работать жнецом. Ситра сомневалась, что Роуэн плачет перед сном. Он умел держать свои эмоции при себе, и Ситра была не способна что-либо прочитать в его душе непроницаемый, как черный ящик в темноте. А может быть, как раз наоборот, она была совершенно прозрачна, и ее взгляд проникал насквозь, ни за что не зацепившись. Ситра не знала, что и думать. Очень скоро ученики поняли, что жнец Фарадей весьма творчески подходит к делу, никогда не повторяясь в методах своей работы. Разве среди жнецов не бывает ритуалистов, спросила Ситра которые из раза в раз повторяют одни и те же действия. Да, ответил Фарадей. Но каждый из нас должен искать свои методы, свой кодекс поведения. Я предпочитаю в каждом человеке видеть уникальную личность, заслуживающую уникального индивидуального подобранного отношения. Жнец изложил перед учениками семь основных методов жатвы. Самое обычное Это лезвие, пуля и грубая сила. Следующие три: удушение, яд и внешняя, вызывающая катастрофу энергия, то есть электричество и огонь. Хотя огонь я не люблю и никогда его не использую. И, наконец, это голая сила без применения оружия. Вот почему мы и обучаем вас искусству бакатор. Чтобы быть жнецом, объяснял Фарадей, нужно в равной мере хорошо владеть своими методами. И Ситри понимала, что в равной мере хорошо владеть означало то, что ей придется участвовать в самых разных видах жатвы. Неужели он заставит ее нажимать на курок или бросать нож, взмахивать дубинкой? Ситри вдруг отчаянно захотелось поверить в то, что она не способна к работе жнеца что она создана из совершенно иного материала, и впервые в жизни она пожелала себе неудачи. Роуан же в этой связи владели смешанные чувства. В присутствии Фарадея, вдохновляемый его моральными принципами и этическими нормами, Роуэн чувствовал, что готов во всем следовать за учителем. В отсутствии же жнеца, оставленный наедине с собственными мыслями, юноша сомневался во всем. До сих пор в его памяти горел взгляд той женщины, которая с ужасом, но и с готовностью открыла рот, чтобы принять яд из рук жнеца. Взгляд, которым она глянула на него перед тем, как прикусить смертоносную таблетку. Я соучастник самого древнего преступления, когда-либо совершавшегося в этом мире, говорил Рон себе в минуты одиночества. И дальше будет только хуже. Хотя к журналам Жнецов мог получить доступ кто угодно, ученики наслаждались пока привилегией неизвестности. Жнец Фарадей выдал роуну из Ситрия пергаментные тетради с грубыми обрезами, переплетённые бледной кожей. Роуна его тетрадь казалась каким-то средневековым ископаемым. Он бы не удивился, если бы Фарадей дал им в придачу гусиные перья для письма. Но по счастью, им было разрешено пользоваться обычными письменными принадлежностями. На журнал обычно идет пергамент, изготавливаемый из кожи ягненка», — объяснил Фроды. А на обложку кожа козленка». "Хорошо, что не ребенка», — усмехнулся Роуэн. Женец засмеялся. "Что расстроило Ситру. Роуэн опять ее обошел. Тот знал, хотя Ситра и не стремилась во что бы то ни стало сделаться жнецом. Из чувства соперничества она не могла допустить, чтобы Роуэн хоть в чем то ее превосходил. Так уж она была устроена. Состязательность была у нее в крови, и всем приходилось с этим мириться. Роуэн предпочитал не тратить силы по пустякам. Он мог соревноваться, когда это было действительно необходимо, но тешить свое самолюбие мелкими победами было не в его характере. Давало ли это ему преимущество над Ситрой? И нужда ли было ему такое преимущество? Работа жнеца не казалась ему главным делом жизни. Правда, он еще не стоял перед проблемой выбора и не знал, как распорядиться своим бесконечным будущим. Но сейчас, став учеником и воспитанником Фарадея, Роуэн начал ощущать в себе присутствие тех качеств, которые формируют настоящего жнеца. Если Фарадей выбирая его, счёл его морально достойным этой работы, Значит так, оно и есть. Что же касается журнала, то Роуэн ненавидел его. Живя в своей большой семье, где никто особенно не прислушивался к его словам, он привык держать свои мысли при себе. "Никак не пойму, стоит ли нам упираться или нет", сказала как-то Ситра, когда они после обеда работали над своими журналами. "Ведь никто кроме тебя никогда не заглянет в твой журнал. Тогда зачем его писать?" спросил Роуэн. Ситра вздохнула с таким видом, словно разговаривала с ребенком. Это подготовка. Потом ты станешь вести официальный журнал Жнеца. Того из нас, кто получит кольцо, закон обяжет делать там ежедневные записи. Я уверен, никто не станет их читать, сказал Роуэн. Но люди будут иметь такую возможность. Архив сообщества Жнецов открытый свод документов. Ну да, Открытый, усмехнулся Роуэн. Как гипероблако. Люди могут читать все, но никто ничего не читает, всех интересуют только игры, да голограммы котиков. Ситро пожала плечами. Тем более, нет нужды волноваться. Если твой журнал потеряется среди миллиардов страниц, можешь вписать туда то, что купил в магазине или съел за завтраком. Никто и внимания не обратит. Всем все равно. Но Роуэн был из тех, кому не все равно. Если ему предстояло писать журнал, если он станет исполнять эту обязанность вместе с прочими обязанностями жнеца, то отнесется к этому со всей серьезностью. Будет писать или ничего не будет писать. Пока он склонялся к последнему варианту. Он смотрел, как Ситра выводит строку за строкой, полностью поглощенная своим журналом. Со своего места он не мог разобрать то, что выходило из-под ее пера, но и отсюда видно было, насколько хороший ее почерк. Похоже, в школе она брала уроки каллиграфии. Так делали те, кто хотел подчеркнуть свое превосходство. Это все равно, как заняться латинским языком. Роуэн подумал, что ему неплохо было бы научиться писать курсивом, уж если он действительно собирается стать жнецом. Но пока обходился корявыми, неряшливыми печатными буквами. интересно, если бы они ситры ходили в одну школу, поладили бы? Наверное, они бы даже не были знакомы. Ситра относилась к тем, кто с охотой идет на контакт, участвует в разных мероприятиях, Роуэн же предпочитал по возможности избегать и первого, и второго. Их орбиты также далеко отстояли друг от друга, как орбиты Юпитера и Марса в ночном небе. Теперь, однако, они вынуждены сосуществовать. Друзьями они до сих пор не были. У них не было шанса подружиться до того, как стать учениками Жнеца. Они партнеры, они соперники. И Роуну было все труднее определить, какие чувства он питает к Ситре. Единственное, что он знал наверняка, так это то, что ему нравится смотреть, как она пишет. В отношении семейных связей Жнец Фарадей был строг. Иметь контакты с семьей в период ученичества не рекомендуется, говорил он. Ситре это было тяжело. Она скучала по родителям, но еще больше по брату Бену. Это ее удивляло, потому что дома она его едва выносила. Роуэн же не сильно переживал разлуку с родственниками. Они наверняка предпочитают мне свой иммунитет, сказал он Ситре. Я должна тебя пожалеть? спросила она. Скорее позавидовать. С глаз долой, и сердца вон, так легче. Хотя один раз Женес Фарадей сделал для Ситры исключение, позволив ей через месяц после начала ученичества сходить на свадьбу тетки. Правда, он не разрешил ей никакого особенного наряда. Гости явились в пышных праздничных платьях и смокингах. Ситра же в уличном платье, да еще с ученической повязкой на рукаве. "Это чтобы ты не почувствовал себя вновь частью мира", объяснил свой запрет Фарадей. И это сработало. Наверное, Фрадей намеренно поступил так, чтобы ясно продемонстрировать Ситре различие между тем, кем она была раньше, и кем стала теперь. Ну и как там у вас все происходит? спросила ее кузина Аманда. Жатва и все прочее. Нам нельзя об этом говорить, ответила Ситра. Это было неправдой, но и не хотелось рассказывать о своих занятиях под руководством Фараде. Неподходящая тема для школьных сплетен. Хотя, конечно, ей стоило поговорить с Амандой, потому что та была одной из немногих, кто хотел общаться с Ситрой. Она ловила на себе косые взгляды Когда как гостям казалось, она на них не смотрела, они перешептывались на ее счет, но не подходили и не заговаривали, словно она была разносчиком какой-то болезни, пришедшей к ним из века смертных. Возможно, если бы Ситра уже носила кольцо жнеца, они вели бы себя любезнее, в надежде получить от нее иммунитет. Но теперь, как ученица жнеца, она вызывала в них только страх. Брат был холоден с ней, И даже с матерью разговор получился какой-то неловкий. Та задавала стандартные вопросы. Ты там не голодаешь? Спишь достаточно? Как я понял, ты живешь там с молодым человеком, спросил отец. У него своя комната, и он мною не интересуется, ответила Ситра и сама удивилась нелепости своего ответа. Пробыв на церемонии венчания, Ситра не осталась на приём И извинившись, уехала на автотакси в дом Фарады. Больше среди родственников она не могла вынести ни минуты. Что-то рановато, прокомментировал ее приезд Фарады. И хотя он изобразил удивление, место за обеденным столом он для неё приготовил. Предполагается, что жнецы тонко чувствуют сущность смерти. Но даже нам некоторые вещи совершенно непонятны. Женщина, которую мне сегодня пришлось умерщвлять, задала мне странный вопрос: "Куда же я теперь отправлюсь?" "Как куда? Ваши воспоминания и история уже хранятся в гипероблаке, так что ничто не теряется. Тело же будет предано земле". Так как распорядятся ваши ближайшие родственники? Да, я все это знаю, сказала она. Но что будет со мной? Вопрос поставил меня в тупик. Вам же объяснили: конструкты вашей памяти существуют в гипероблаке. Те, кто вас любит, смогут говорить с ними, и ваши конструкты станут им отвечать. Понимаю, сказала она, слегка разволновавшись. Но куда денусь я? Пришлось убедить её и ответить мертвому телу я не знаю из журнала Жнеца Кюри